Глава пятая. В осаде. Внимание! Вы приступили к выполнению шага два, классовой эпической цепочки заданий возрождения темных эльфов. Вам необходимо отыскать семя королевского Меллорна. Награда плюс 30 тысяч опыта, плюс 15 свободных очков характеристик, плюс 10 свободных очков обучения. Репутация со всеми темными существами плюс 50. Три вещи из королевского резервного хранилища династии Эль-Самуна, семя королевского Меллерна. Сам факт наличия такой награды уже подтверждал сохранность ростка королевского Меллерна, осталось его только найти. Но найти семечко это полдела, нужно его ещё и вырастить. А для этого необходимо получить нужную профессию. Самым простым пунктом было травничество. Достаточно всего лишь найти несколько растений первого уровня, и система предложит навык. Навык полезный, по мере прокачки повышающий восприятие, мудрость и интеллект. С подчинением природы всё обстоит куда сложнее. Для освоения этого умения требуется тщательная подготовка, наличие навыка травничество и определённый запас маны, так как умение достаточно затратное. Сложнее всего в мире Асдар дело обстоит с заклинаниями. Чтобы изучить новое заклинание в мире Асдар, есть три способа. Первый – нужно найти свой стихийный алтарь, что крайне трудно, учитывая, что в этом мире победил свет. Второй способ – создать такой алтарь самостоятельно, что очень сложно, да и к тому же привлечет внимание светлых. Ну и третий способ – получить нужную профессию и научиться создавать магические формулы, что без наличия специальных знаний попросту невозможно. На полученной карте королевского леса были обозначены точки, где ранее располагались тёмные алтари, но очень сомнительно, что армия света их не разрушила. Значит, единственный способ обзавестись заклинанием этим способом это воссоздать алтарь. Сделать это можно только в местах силы, добраться до которых с моими текущими возможностями крайне проблематично. Так как располагаются они в самых опасных местах локации Гиблые топи. Тёмные эльфы должны были до последнего вздоха сражаться за свои алтари, ведь они наделяли их силой. Концентрация всевозможных магических аномалий в тех районах должна быть невероятно большой, и соваться туда очень опасно. Есть ещё один способ пополнить свою книгу заклинаний. Можно отыскать нужную магическую формулу, записанную на кристалле. Но вряд ли подобных артефактов осталось много. Победители обычно не сильно берегут имущество побеждённых. Да и пользы от тёмных артефактов светлым нет никакой. Поэтому, если они где и сохранились, то только в неразграбленных руинах тёмных городов. Что возвращает меня к вопросу тщательного обследования отмеченных на полученной карте точек в королевском лесу. Умение 4 из 11. Картография пассивная. Уровень 1. Умение позволяет пользоваться картами и составлять собственные, потребляя ману. Качество составляемых карт зависит от характеристики восприятия. Длительность действия – 1 час. Требование маны – активация 100. Поддержание – 60 в час. Умение так себе, особенно на самом старте игры. Маны потребляет много, а реальной пользы не очень. В обычных условиях сомнительное приобретение, но в моём случае оно будет очень полезно. Вряд ли мне сильно поможет карта эльфийского леса. Всё же прошло достаточно много времени, да и география сильно изменилась. Помимо точек входа в скрона королевской семьи, карта бесполезна. Но у меня был опыт слепого передвижения по болотам, и повторять его очень не хочется. Когда я выберусь из этой стальной ловушки и начну разведывать местность, Умение составлять карты мне очень пригодится. Ведь не придётся рассчитывать исключительно на собственное восприятие и память. У меня перед глазами всегда будет нужный и самое главное точный маршрут. С распределением характеристик решил пока повременить. Нужно попытаться максимально прокачать их своими силами. Тем более есть идея, как мне без особых проблем подманивать нужных монстров для прокачки. А вот очки обучения распределить надо. Это позволит мне наносить больше урона. Я пока не знаю, сколько времени длится ночь на Аздаре. Я и так потратил кучу времени, так что нечего рассиживаться. Чтобы поднять умение со второго на третий уровень, нужно вложить уже не одно очко обучения, а два. Поэтому решил прокачать своё основное оружие, умение кража жизни и заклинание касание тьмы. При переходе на третий уровень меня ждал сюрприз. Можно было выбрать одно усиливающее дополнительное свойство из небольшого списка. Ага. Вроде на игровом сленге это называется перки. Список усилений для кражи жизни состоит из пяти пунктов: увеличение урона, снижение количества маны для активации, уменьшение отката, повышение коэффициента преобразования энергии и возможность восстановления шкалы бодрости. Точных цифр система не предоставила ограничившись лишь скудным описанием предлагаемого перка, немного поразмыслив, решил взять восстановление бодрости. Вряд ли у меня получится сильно вкладываться в выносливость, и возможность пополнить шкалу может оказаться очень полезной. Кража жизни, классовая, уровень 3, магический урон 40 плюс интеллект плюс урон оружия, тьма. Ограничение применения только на живых существах. Дистанция применения 6 метров. 30% плюс 10% контактная активация магического урона преобразуется в темную энергию и накапливаются в источнике. 10% урона преобразуется в очки бодрости и пополняют шкалу. Требования маны 50. Перезарядка 30 секунд. Список перков для касания тьмы оказался более многообещающим. Мне предлагали уменьшить расход темной энергии, увеличить урон, добавить шанс оглушить противника или замедлить его. Не раздумывая, я выбрал оглушение. Даже моих скудных знаний об играх достаточно, чтобы понять, что этот выбор будет оптимальным для мага. Касание тьмы. Классовое. Уровень третий. Магический урон по светлым созданиям. Сто. Плюс интеллект. Плюс урон оружия. Тьма. Исцеление от тёмных созданий 100. Плюс интеллект, плюс урон оружия. Шанс оглушить противника на 5 секунд 10%. Ограничение применения нет. Дистанция применения 12 м. Активация 80 единиц тёмной энергии. Перезарядка 10 секунд. Требования нет. Увеличившийся расход тёмной энергии внёс коррективы в мой план. Придётся вложить несколько очков в тёмный источник. 300 единиц будет слишком мало для нормального введения боя. Пока ограничусь двумя, там видно будет. Первым делом я хотел заточить стальной листок королевского древа. Пытался сделать примитивный нож, чтобы была возможность снять шкуру с монстра, но был остановлен игровыми условностями. Вы не можете работать с ингредиентами третьего уровня. Вам необходимо повысить уровень навыка изготовления предметов до 3. Вот ещё один минус пребывания в цифровом мире. Проклятье. Сколько времени мне понадобится, чтобы поднять навык до третьего уровня? Неделя? Месяц? Это ещё повезло, что нет системного запрета поднимать валяющиеся ингредиенты более высоких уровней без нужных навыков. Вот был бы прикол. Если бы я не смог чисто физически поднять обнаруженный в земле стальной листок. Кстати, нужно будет продолжить свои раскопки. Где обнаружился один лист, там может быть и второй. Жаль, что пока не получится утащить много осколков железного дерева. Они очень тяжёлые, а с грузоподъёмностью у персонажа беда. Лестница всё же не выдержала. Во время спуска одна из веток хрустнула, и я полетел вниз. Выземление получилось довольно удачным. С персонажа сняли всего несколько ХП, но теперь нужно было заниматься изготавлением замены. Так актей болотника у меня осталось всего два. Может не хватить. Да и количество ростков болотной лозы значительно уменьшилось. Так что для начала нужно заняться истреблением монстров. То, что вход серьёзно ограничен по размерам, играет мне только на руку. Никто большой и опасный сюда попросту не протиснется. А с мелким монстром я как-нибудь справлюсь. Стратегия действий опробована на болотнике. Несколько раз попытался сплести магическую формулу, но у меня ничего не вышло. Ловкость персонажа не позволяла совершать точные движения, и руки дёргались, а каст срывался. Думаю, что в первое время придётся пользоваться автоматической активацией, а там, повышу характеристики и буду всё делать руками. Это ещё повезло, что за попытки не тратилась с таким трудом добытая тёмная энергия. Разбросав несколько кусков мяса болотника возле входа, я кинул приманку наружу и стал ждать. Результат последовал довольно быстро. Вот только я ожидал совсем не этого. Без каких-либо посторонних звуков в узкое отверстие просунулась угольно-чёрная лапа, оканчивающаяся десятисантиметровыми когтями. Несколько секунд поскреблась по земле, оставляя впечатление, что в этой области поработал культиватор, и так же молча пропала. Я сглотнул. «А ты что же за твари ходят по этому болоту по ночам?» Моё желание качаться в тёмное время суток как-то внезапно улетучилось. Да, ни один болотник не покажет носа из своей норы, пока на улице гуляют подобные твари. «Кстати, кто это вообще был?» Всё никак не могу привыкнуть использовать познание сути. Нужно срочно меняться и подстраиваться под местные реалии, иначе я долго не проживу. Это ещё повезло, что монстр не может проникнуть внутрь. Как будто в ответ на мои мысли в районе дыры раздался невероятно громкий и чрезвычайно противный скрежет когтей по металлу, а затем в ней появилась лапа и более настойчиво начала шарить по пустоте. Болотная химера Уровень – 69, жизнь – 15 тысяч, урон – 370-450. Активные навыки – неизвестно. Описание – опасный магически измененный ночной хищник, обитающий в локации гиблой топи. Может встречаться как на окраине, так и в самых глухих местах. Монстр может частично изменять свое тело в зависимости от конкретной ситуации. В этот раз я не упустил шанс и воспользовался умением познания сути. Блеск! Да я этой химере на один зуб. Лапа продолжила рыть землю, словно бульдозер, и я решил немного осадить пыл химеры. Приближаться к этой машине смерти я не решился, а вот сложить пальцы в жесте активации кражи жизни, пожалуйста. Получилось не с первого раза, но все же получилось. Тоненькие струйки темной энергии полетели к моей руке, и я почувствовал невероятное тепло. Оно окутало мою ладонь и, медленно перемещаясь по руке, достигло области сердца, взорвавшись пьянящим чувством силы. Вы нанесли болотной химере урон. Минус 60 хп. Магия тьмы. Жизнь. 14 940 из 15 тысяч. Вы поглотили 18 единиц темной энергии. Всего 129 из 300. Лапа тут же исчезла. А с той стороны раздалось грозное рычание, но я почти ничего не слышал. Меня захватило невероятное чувство поглощения чужой жизненной силой. Внимание. Болотная пума запомнила ваш запах. Теперь она будет преследовать своего обидчика, пока не убьёт. Сообщение немного отрезвило меня, наваждение прошло, и я выругался. Превосходно. Мне только высокоуровневой обиженной химеры не хватало для полного счастья. Теперь ночью мне точно не будет ходу на улицу, а днём ждут дикие штрафы. Но сейчас меня больше всего беспокоило не это. Ощущения от поглощения чужой жизненной силой мне не понравились. Точнее сказать, понравились, но в этом и была проблема. Всё, что вызывает подобные эмоции, не может не приводить к зависимости. Остановиться энергетическим наркоманом я не хочу. Придётся по возможности пользоваться другими способами пополнения тёмного источника или применять только контактный способ кражи жизни. Раз других занятий у меня не осталось, то придется заниматься развитием характеристик персонажа. Думаю, что осилить подъем на 20-метровую высоту с единичкой в силе и двойкой в выносливости не стоит и мечтать. С рассветом химера скроется в своем логове, и можно будет приманить падальщиков, тогда и поохотимся. Из обломков лестницы соорудил несколько препятствий, которые нужно будет перепрыгивать, И загрузив в инвентарь несколько кусков железного древа, начал бегать по кругу. Если для нормальной игры мне потребуется заново накачать каждую мышцу, я сделаю это. После двухчасового марш-броска я понял, что делаю что-то не так. Марш-броском свою вялую пробежку я назвал по армейской привычке. В реальности же мне приходилось делать постоянные длительные паузы для восстановления бодрости. Но даже несмотря на это, тело персонажа покрылось потом. А вдобавок к голоду появилась и жажда. К такой подставе от системы я не был готов. Где мне взять воду в замкнутом пространстве железного древа? И что будет, если я её не добуду? Смерть от обезвоживания. Проверять это как-то не хочется, поэтому прекратив свой забег, который принёс мне всего по 10 очков к прогрессу выносливости, силы, телосложения и ловкости, Я задумался, как мне подняться на вершину дерева. Возможно, там обнаружится ниши, в которых скапливается дождевая вода. Других идей, где её добыть, у меня нет. Но прежде всего надо поесть. Потому что новый желудок, если он, конечно, предусмотрен физиологией тёмных эльфов, настойчиво требует пищу. Есть сырое мясо падальчика, к тому же обрезанное когтиом, в описании которого говорится об использовании в приготовлении яда не есть здравая мысль. Так что для начала нужно развести костёр. Остатки лестницы из лозы очень подходят для этого. Главное, чтобы вверху был выход для дыма, иначе я могу задохнуться. Какой какой опыт в этом вопросе имеется? Нас обучали выживать в самых разнообразных условиях, но всё же я служил не в разведвойсках, и применять полученные в учебке знания на практике не приходилось. Всегда под рукой имелся запас спичек. Провозившись около часа, всё же смог победить неуклюжесть персонажа и игровую механику, которая дважды тушила мой небольшой костерок, мотивируя это провалом попытки развести огонь. Как ни странно, а успех привёл к небольшому росту навыка создания предметов и характеристики мастерство. Видимо, этот навык в принципе отвечает за любую созидательную деятельность, что только повышает его ценность, так как работать руками придётся очень много. Как только мой небольшой костерок разгорелся, и я начал поджаривать куски мяса, вновь активизировалась химера. Монстр, видимо, учуял запах и не сдержал порыва добраться до лакомства. Судя по размерам твоей лапы, этот кусочек тебе ничем не поможет. Пошёл бы лучше поохотился, чем поджидать меня. Всё равно не выйду, прокомментировал я попытку монстра добраться до моей еды. В ответ химера лишь фыркнула, и лапа тут же исчезла. После того, как мясо покрылось хрустящей корочкой, та подозрительная немного зеленоватая кровь полностью испарилась, и я с опаской посмотрел на кусочек мяса, не решаясь его попробовать. Вам доступен навык кулинарии. Желаете изучить? предложила система, но в данный момент меня интересовал лишь аппетитный кусочек мяса, источающий умопомрачительный аромат. Стоп. У меня ведь есть замечательное умение познания сути. Вот оно-то мне и поможет. Хорошо прожаренный кусок мяса болотного падальщика. Термическая обработка полностью нейтрализовала слабо ядовитую кровь существа и сделала его мясо пригодным к употреблению в пищу. «Как здорово, когда есть такие подсказки», — думал я, с удовольствием откусывая небольшой кусок. Система системой, а осторожность не повредит. Жизненный опыт говорил мне, что абсолютно доверять кому-то не стоит. Поэтому, если через 20 минут не произойдёт ничего незапланированного, то можно будет продолжить трапезу. Только так можно пробовать новую еду, а пока можно пожарить остальные куски и решить, что делать с навыком. Кулинария пассивный. Навык, позволяющий во время приготовления пищи придавать вашим блюдам временные усиления параметров персонажа. С каждым новым уровнем навыка кулинария, восприятие, мастерство и интеллект вашего персонажа будут увеличиваться. Внимание. Пассивный навык невозможно усилить вложением очков обучения. Он прокачивается во время выполнения специфических действий. Внимание. Степень и длительность дополнительных свойств зависит от уровня навыка, качества использованных специальных инструментов для приготовления пищи и наличие специй. Мне когда-нибудь предложат активный навык? Или все навыки только пассивные? Эх, сколько же вопросов, а ведь задать их некому. Вряд ли мне в ближайшее время встретятся другие игроки. Да и не факт, что я обрадуюсь такой встрече. Так что лучше рассчитывать исключительно на свои силы. В ресторанах мне питаться явно не светит, а прибавки к характеристикам, пусть и временные, будут явно не лишними. Да и увеличение восприятия, концентрации и интеллекта явно пойдёт мне на пользу. Ну и последний аргумент. Я просто люблю готовить. Это, так сказать, моё хобби. В нашем отряде за приготовление пищи отвечал именно я, и никто не жаловался. Все просили добавки. Навыки 5 из 10. Кулинария пассивный нулевой. Ноль к восприятию, ноль к мастерству, ноль к интеллекту. 1% прогресса навыка. Дальнейший процесс приготовления пищи сопровождался моими чардыханиями. Как тут не ругаться, когда один из кусочков мяса, которых и так осталось немного, исчезает прямо у тебя на глазах, а система, как будто издеваясь, сообщает, что я провалил приготовление. В итоге мне удалось пожарить лишь 5 кусков из 20 имеющихся. Как оказалось, в первый раз мне повезло сделать всё как надо. Малейшая ошибка приводила к провалу. Подержал мясо над углями дольше, чем надо провал. Приблизил слишком близко провал. И таких мелочей было много. С опытом удалось выработать схему, и количество ошибок сократилось, но нулевой уровень навыка давал о себе знать. Пока готовил с персонажем мне не произошло ничего неприятного, значит, можно смело приступать к перекусу. Мясо падальчика было очень жёстким, но по вкусу напоминало куриатину, так что давиться не пришлось. Эх, ещё бы соли и каких-нибудь специй чтобы оно не было таким пресным, но чего нет, того нет. Вновь появилась лапа химеры. Всё никак не угомонится. Хм. А может, получится сгладить негатив от нашей первой встречи? Дождавшись, когда лапа исчезнет, осторожно подошёл к дыре и забросил туда жареный кусочек мяса. Зрение тёмного эльфа позволило разглядеть, что он практически мгновенно исчез. А угольно-чёрная лапа появилась вновь. Что? Добавки захотел. Тогда приходи завтра, может, и найдётся, чем тебя угостить. С улицы раздался странный, утробный, урчащий звук, и лапа вновь исчезла. У меня сложилось стойкое ощущение, что Химера меня поняла, но система это никак не прокомментировала, так что полной уверенности в своих выводах не было. Ладно, хватит отвлекаться. Нужно срочно найти воду, после сухого мяса пить захотелось ещё больше. Вы испытываете жажду. Все ваши шкалы уменьшены на 10%. Словно прочитав мои мысли, оповестила система, заставив меня грязным выругаться. Интересно, а если я вовремя не схожу в туалет, тоже появится какой-нибудь негативный эффект? Прежде всего, нужно смастерить новую лестницу и попытаться взобраться по расщепу коры выше. Возможно, там обнаружатся участки Или я смогу отдохнуть и пополнить запас бодрости. Прочности оставшихся как те хватило лишь на то, чтобы отрезать длинные участки болотной лозы, перерубать, которые на подходящие по размеру пришлось уже камням. На этот раз каждое основание лестницы сплёлось из трёх отрезков, а перекладина из двух. Такая конструкция должна с лёгкостью удержать мой вес. Несколько часов ожидания, пока болотная лоза высохнет, провёл за тренировками Пусть пить хотелось неимоверно, но тратить ночное время на отдых было нерационально. Бонус 10% к росту характеристик выглядит на первый взгляд несущественным, но это все же бонус, пренебрегать которым не следует. За это время действие эффекта усилилось до 20%. Надо поторапливаться. Расщепление коры оказалось достаточно узким. И при должной сноровке в теории можно, упираясь ногами в одну стенку, а спиной в другую, спокойно подняться вверх. На практике же всё оказалось намного сложнее. Единичка в ловкости вновь сыграла злую шутку. В метрах в двух над землёй ноги соскользнули, и я рухнул вниз, потеряв 10 единиц здоровья. Две следующие попытки привели точно к такому же результату. А после третьей я и вовсе получил колечущую травму вывих ноги на час, поставивший крест на дальнейших попытках взобраться на вершину дерева. Да и к тому же система оповестила о наступлении утра, и нормальная регенерация всех шкал уменьшилась вдвое. Пришлось ложиться спать с практически непреодолимым чувством жажды. Разбудили меня подозрительный шорох и звук скрежета когтей по дереву. «Проклятье! Я не убрал лестницу!» мелькнула в голове мысль, но было уже поздно. «На земле я бы давно проснулся». Тренированный организм привык реагировать на малейшие шорохи, но на Аздари всё завязано на характеристики. Восприятие персонажа равняется всего лишь двум, и утомлённый организм тёмного эльфа среагировал на посторонний звук, когда уродливая голова болотного падальщика уже показалась над уступом. Молодой болотный падальщик. Уровень 2. Жизнь 400. Урон 20-35. Активные навыки: неизвестно. Описание: Небольшой трусливый обитатель локации Гиблые Топи. Обитает на окраине и никогда не заходит далеко. Выходит из своего убежища исключительно днём. Питается остатками чужой добычи или более мелкими зверями. Пока я просматривал описание своего врага, падальщик уже практически взобрался на уступ, а сбоку от него показалась ещё одна такая же уродливая голова. Проклятие, да он не один. Варианты действий. Вариант первый атака магией. Шанс успеха низкий. Нет времени на каст. Вариант второй бегство. Шансы успеха крайне низкие. Сбежать можно только вверх, и надолго меня не хватит. Свалюсь и буду очень быстро съеден монстрами. Вариант третий столкнуть этих тварей вместе с лестницей, а потом расстрелять с высоты шансы успеха выше среднего. Мозг по обыкновению генерировал варианты действий. Я уже привык, что многие из них могут казаться банальными, но, к сожалению, настроить какие-либо фильтры невозможно, поэтому приходится пользоваться тем, что есть. Неуклюже дернувшись, приблизился к краю и толкнул лестницу. Она начала заваливаться назад, но первый падальщик уже полностью взобрался и и, прыгнув, оказался на уступе прямо передо мной. И сходу впился зубами в ногу. «Вы получили урон. Минус 30 хп. Физический. Молодой болотный падальщик. Жизнь 170 из 200». «Ну уж нет, приятель. Сегодня тебе ничего не обломится», — зло прорычал я, схватившись за врага обеими руками, активировал кражу жизни. «Вы нанесли болотному падальщику урон. Минус 30 хп». Магия тьмы. Штраф 50% светлое время суток. Жизнь 370 из 400. Вы поглотили 12 единиц темной энергии. Всего 141 из 500. Плюс 3 единицы бодрости. Вы нанесли болотному падальщику урон. Минус 30 хп. Магия тьмы. Штраф 50% светлое время суток. Жизнь 340 из 400. Вы поглотили 12 единиц тёмной энергии. Всего 153 из 500. Плюс 3 единицы бодрости. Падльщик заверещал и забился в моих руках. Двойная порция боли ему явно не понравилась. Я отбросил его вглубь моего закутка и немедленно вжал иконку касание тьмы, предварительно сконцентрировавшись на пищащем болотнике, надеясь, болевой шок на какое-то время его дезориентирует и мне удастся завершить автоматический каст заклинания. Перед глазами начала появляться магическая формула, с каждой секундой все больше наливаясь красками. А когда она напиталась силой, темным сгустком отправилась в сторону уже оклемавшегося падальщика. Вы нанесли болотному падальщику урон. Минус 60 хп. Магия тьмы. Штраф 50% в светлое время суток. Жизнь... 310 из 400. Вы потратили 80 единиц тёмной энергии. Тёмный источник 73 из 500. Заклинание отбросило падльщика и силой припечатало о стену, сняв ещё 20 единиц жизни. Над его головой появился значок, по-видимому, обозначающий оглушение. Ага, значит, сработал перк. Система тут же подтвердила это. Вроде на игровом сленге это состояние называется стан. В общем, стан продлится 5 секунд. Кража жизни на откате, для применения касания тьмы не хватает тёмной энергии. Но стоять и тупо пялиться на монстра попросту глупо. Поэтому, достав из инвентаря окаменевшее семя королевского железного древа, я начал с максимально доступной мне скоростью наносить удары в строго определённые точки. Урона это наносило немного, всего по единице за удар, но система подтвердила мои ожидания. Через 5 секунд нижние конечности монстра были сломаны в нескольких местах, а удар по голове обновил стан, даровав мне возможность ещё несколько секунд безнаказанно наносить удары. Вы нанесли болотному падальщику урон -30 ХП. Магия тьмы. Штраф 50% в светлое время суток. Жизнь 255 из 400. Вы поглотили 12 единиц темной энергии. Всего 85 из 500. Плюс 3 единицы к бодрости. Вы нанесли болотному падальщику урон. Минус 30 хп. Магия тьмы. Штраф 50% в светлое время суток. Жизнь 225 из 400. Вы поглотили 12 единиц темной энергии. Всего 97 из 500. Плюс 3 единицы к бодрости. Падльщик вновь запещал и задёргался на земле. Но мне было не до жалости. Окаменевшее семя древа, временно ставшее моим оружием, раз за разом опускалось на разные части тела монстра, продлевая действие негативных эффектов. А когда заканчивался откат, я вновь использовал кражу жизни. В итоге к концу боя на падльщика было страшно смотреть. Я буквально забил его до смерти, но не испытывал по этому поводу никаких отрицательных эмоций. В бою все средства хороши, и неважно, каким именно способом ты победил врага. Молодой болотный падальщик второго уровня убит. Опыт плюс сто. Вам доступно для изучения умения вампиризм. По результатам боя вам начислено пять свободных очков прогресса к характеристикам. Я мысленно выдохнул. Падальщик хоть и пребывал большую часть боя в стане, но все же пару раз успел меня зацепить когтями. Ничего критического, но всё равно неприятно, тем более что регенерация в дневное время полностью отсутствует. До моих ушей донеслись посторонние звуки, и я поспешил к краю уступа, чтобы посмотреть, не нашёл ли второй падалчик дорогу к моему убежищу. Открывшаяся картина мне очень не понравилась. Внизу скопилось около двух десятков молодых падалчиков, и все они голодными глазами посмотрели на меня. Какого чёрта я не завалил проход камнями?